Глава 18. Встреча старых знакомых. Часть 1. Олег дождался, пока Света и Герман выйдут из помещения, и лишь потом заговорил с Владом. Конечно, это не имело смысла, но перестраховаться никогда не лишне. В конце концов, это тактика самого Влада, и она работает. Что ты имеешь в виду? Только что я уловила и ее магии. Не ее искателей, а ее лично. Думаю, она уже здесь, и когда вы достал удобный момент, выйдет на контакт. Если это можно так назвать. Ты знал, что это произойдет, заметил Олег. Так что не нужно делать удивленные глаза и прикидываться, будто не готов к этой встрече. — Если ты позволил мне быть настолько заметным, чтобы привлечь внимание всей страны, значит, у тебя есть план, и ты знаешь, что делать. Владыка надолго замолчал. Олег встал с кристаллического сиденья и принялся нервно расхаживать туда-сюда по широкому залу. Наконец Влад снова заговорил. — А ты неплохо меня узнал. Время не прошло даром. «Да, разумеется, у меня есть план. Он был у меня все это время. Так зачем же дело стало?» «За ней. Она не человек и не монстр из Она нечто большее, мой сородич. И любые планы, которые сработали бы с другими существами на 99%, с ней могут провалиться». «Кажется, ты говорил, что она слабее тебя». «Говорил. Но не настолько, чтобы победа была бесспорной, а план — безопасным. Никогда не недооценивай врага!» Теперь замолчал уже Олег. Спустя какое-то время он спросил. «Как скоро она будет здесь?» «Думаю, она следит за цитаделью». Сюда должны прийти грузчики с мебелью и всем прочим, так? Вот как только они уйдут, можем ожидать и её. И что мне делать, когда это всё случится? Когда это случится, ничего. Предоставь мне и говорить, и действовать. Твоя же роль в этом плане состоит в том, что делать после этого. Варианты существуют разные, в некоторых ты эту встречу даже не переживешь. Но если ты все-таки останешься жив и в состоянии что-то делать, у меня для тебя есть четкие и конкретные инструкции, которые нужно будет выполнить с предельной точностью. Пожалуй, это самое важное, что я тебе когда-либо поручал. Итак... Влад тяжело вздохнул и заговорил. «Черт! Это было слишком радикально, слишком меняло все. Олег, конечно же, знал, что планы Влада простираются далеко, но осознать, насколько далеко, было тяжело. Сказанное им, разумеется, не было всем планом, даже половиной едва ли». Владыка слишком скрытен и замкнут в себе, чтобы раскрывать ему большую часть. Олег мог и не сомневаться, что узнал только то, что было необходимо для успешного выполнения плана. Но даже этого было достаточно для того, чтобы зависнуть и впасть в ступор. — А ты уверен, что она позволит мне? — начал было Олег, но тут раздался сильный стук в дверь. Черт, наверное, это странно выглядело. Олег был уверен, снаружи еще полно народу, а значит, грузовой фургон или что там это было подъехал прямо к парадному входу. Ох, нужно было продумать это. Какой-нибудь подземный тоннель, способ покинуть цитадель, может, зря не устроили здесь. Не самый центр, конечно, Но, возможно, стоило сделать еще дальше. Он моментально подключился к зомби, стоящему у дверей, и распахнул их. В цитадели вообще были спрятаны полсотни зомби в странных погребальных масках, но наружу они пока не выходили. «Некроман сейчас встретит вас!» Глухо раздалось из-под маски. Прибывшие нервно переглянулись. Сопровождающий грузчиков мужчина по тридцать в костюме и с листом на планшетнике сглотнул. «У меня здесь список и...» «Заносите всё сюда!» — оборвал его зомби. «Некромант покажет, что куда расставить!» На самом деле некромант со всем его ореолом зловещей таинственности сейчас судорожно распахивал двери, Из все того же кристаллического материала. Господи! Пронеслось в голове у Олега. Эта цитадель что, цельная? И соображал, куда же и что поставить. Ему же нужно будет сделать вид, будто он знает, что здесь где находится. «Не суетись!» Оборвал его беготню владыка. «И не топачи!» «Главное для тебя сейчас — это сохранять лицо. В том зале, где вы сидели с двумя твоими юнитами, можно устроить приемную». «Кем-кем?» «Неважно. Главное, что ты меня понял». Влад был собран и серьезен в ожидании ее. «Иди к ним, а остальное я им подскажу. Давай, сейчас». «Да, пожалуй, это было нужно сделать». Олег вышел к рабочим и кивнул типу в костюме. «За мной!» – обозначил он. «Я все покажу». На удивление Олега, разгрузка мебели и всего прочего не заняла много времени. То ли присланные котловым люди были настоящими профессионалами, то ли попросту боялись его а потому старались управиться как можно быстрее. Скорее всего, и то, и другое. Присланные котловым вещи включали в себя стандартную офисную мебель, столы, стулья, шкафы, а также стойки для оружия и сейфы для артефактов по типу банковских ячеек. После того, как грузчики поработали, в «Черной цитадели» стала возможно. Если не расположиться с комфортом, то хотя бы заняться какими-то делами. Господин Котлов просил вас заглянуть к нему, обсудить, что еще нужно для резиденции клана. Напомнил в конце парень в костюме. Он велел не брать технику, потому что район отключен от электричества. Однако передал несколько магических зарядников. Вы видели их вместе с лишней мебелью? Действительно, в одной из комнаток, переоборудованных под кладовку, теперь лежали странного вида светящиеся кубы. Так это и есть магические зарядники. Раньше Олег видел их только в кино. Эти штуки, кажется, были достаточно дорогими. «Хорошо», — согласился Олег. «Скажите господину Котлову, что я встречусь с ним завтра после обеда». Если следующая, более важная беседа пройдет так, как запланировала владыка, то к этому времени он как раз может заняться котловым. Но если нет, все это будет неважно. Как скажете. Парень слегка поклонился и вышел, затворив за собой дверь. Олег и Влад остались в пустом помещении одни. «Ждем». Произнес Владыка. Кажется, он нервничал. Ждем, подтвердил Олег, вполне разделявший его чувства. Отойди от двери. Не нужно выглядеть так, как будто ты ждешь ее. Олег послушался. Обстановка явно становилась нервной. Непрерывное ожидание чего-то невероятного, повисшая напряженность, но Влад оказался прав. Разорвалась эта пауза быстро. Шаги раздались в коридоре, хотя Олег был готов поклясться, двери не открывались, и мимо зомби в масках никто не проходил. Пустом, произнес полной скуки и легкого презрения женский голос. Чудовищно пустом. Раньше здесь было как-то повеселей. Арлен Майер. Олегу, конечно, было положено молчать в этом диалоге, но Влад еще не успел перехватить контроль, а сам парень просто не сумел сдержать своего изумления. «Вы Арлен Майер?» «Во-первых, я обращалась не к тебе», — поморщилась американская искательница, выходя на свет. Окна черной цитадели были устроены странным образом. Они отражали солнечный свет под самым невообразимым углом и спускали его в виде лучей вниз. «А во-вторых, раз уж ты, мальчик, спросил, я отвечу. Нет, я не Арлен Майер. Я та, что сделала Арлен Майер той, кто она сейчас». «Я ждал тебя». «Ну, эту фразу произнес уже владыка». Олег вновь не был хозяином своего тела и мог лишь беспомощно наблюдать за тем, что происходит в цитадели. Кажется, кажется, настоящая Арлен Майер сейчас испытывала то же самое. Ну, по крайней мере, понятно, откуда у нее такая чудовищная сила. «Я присяду, не возражаешь?» Она чуть поморщилась, опускаясь на офисное кресло. «Я ведь заметила тебя уже давно. Тогда, помнишь, когда ты открыл свои врата в школе? Но решила, что если ты размениваешься на такие мелочи, то не стоишь моего личного внимания. Так лениво приглядывать за тобой». «Очевидно, сейчас ты передумала». Владыка не пытался уязвить собеседницу презрительным тоном. Его голос был сух и спокоен. Как будто он уточнял время. «Ты стал слишком раздражающим», — заметила Арлен, закидывая ногу на ногу. «Я думала, что ты хочешь меня обыграть, а ты неожиданно начал менять правила игры». «А я и не играю», — заметил Влад. «Я занимаюсь делом». «Все такой же серьезный». — усмехнулась она. — С тобой скучно. А ведь когда-то мы с тобой отлично находили общий язык, и между нами даже были какие-то чувства. — Чего? — не поверил Олег. — Чувства и Влад? Это же понятия из разных миров. Как такое вообще может быть? — Заткнись, будь добр, — откликнулся владыка. «Если у тебя останутся вопросы, я отвечу на них потом, если сочту, что тебе нужно это знать. А сейчас не мешай». После этого он обратился к ней, спокойно глядя на нее почти в упор. «А ты осталась такой же несерьезной, ненадежной и развязной. Даже тогда на тебя нельзя было положиться в важном деле». «И тем не менее...» Томно пропела она. Кто теперь в дамках? Ой, прости, не думаю, что за короткое время ты уже успел поиграть шашки. Отличная игра, кстати. Может быть, вместо странных планов лучше займешься настольными играми? У тебя прекрасно получится. С твоим строгим и серьезным умом стратегом. Так и будем болтать о ерунде. Владыка поднял бровь. «Или поговорим о том, зачем ты пришла?» «А тебе так не терпится поговорить об этом?» Удивленно присвистнула она. «Я-то думала, что ты сейчас предложишь мне работать вместе? Попытаешься как-то подкупить или попытаться примазаться ко мне?» «Чем скорее ты уничтожишь тело этого паренька, тем скорее я смогу начать все сначала», — хмыкнул Влад. «Не трать мое время, будь так добра».